Глава 17: Ненависть и любовь. Хотя озадаченные преследователи остановились у начала подъема, валиты продолжали скакать галопом. И в течение нескольких миль не снижали скорости. Пешие загонщики утратили свое начальное преимущество и начали отставать от всадников, когда, наконец, тигра Указало, что дымовые сигналы сзади прекратились, и с холмов не бегут новые нападающие. А Брайан с удовольствием воспринял ее предложение уменьшить скорость, и быстрый бег сменился ходьбой шагом. На высоком плато, заканчивающемся массой известняковых холмов, жолоб выровнялся. Когда отряд медленно двинулся по безжизненной равнине, Брайан с радостью увидел впереди полоску зелени, которая говорила о наличии воды примерно в миле впереди за разрывом в холмах. Ему хотелось пить, и его великолепный жеребец изгибал шею, готовясь к новой гонке. К его разочарованию тигра предложила повернуть направо и выпустить соколов на стаю страусов, огибавшую холмы. Он попросил объяснить причину. Кобыла и старый захромала заметил он. Тигра нахмурилась и с откровенной горечью сказала: Захромавшая кобыла портит развлечение моему повелителю. Но в этом нет необходимости, мягко ответила и стара. Если повелитель воздуха пожелает, я поеду вниз, в долину, пока он охотится. Оно одитое, возразил Обраен. «Во всем этом месте нет земли более свободной от людоедов, чем эти красные холмы», — объявила Тигра. «Даже Эдриси знает, что это правда». Эдриси вспыхнул при этом намеки на то, что его знания врага ограничены. Но вопросительный взгляд у Брайана он встретил поклоном согласия. Тигра без паузы добавила. Со и могут поехать тяжело вооруженные воины». За ними пойдут пешие, они обрыщут заросли. Говорят, там есть львята. Мы догоним воинов еще до того, как солнце поднимется на середину неба. Но нам не нужно сворачивать, если повелитель насладился игрой с султаном зверей. Замаскированная насмешка поразила у Брайана. Он смотрел сквозь разрыв в зеленую долину. Расстояние невеликое, нет никаких признаков ноодитов. Эдриси не возражал против разделения отряда. О'Брайн решил, что под защитой молодого шейха и его отборных воинов и Истара будет в безопасности, пока не соединится с остальной группой. Тигра улыбнулся ему, когда он повернул коня, чтобы вместе с верховыми охотниками направиться к холмам за страусами. Пешие загонщики двинулись к холмам между ними и группой Истары. И через несколько минут О'Брайан обо всем забыл, наслаждаясь царской забавой — соколиной охотой. Когда страусы начали убегать от приближающихся всадников, к ним выпустили одного сокола. Тренированная птица обогнала стадо и напала на крупного самца-вожака. Клювом, когтями, крыльями сокол мешал страусу и задерживал его, пока преследователи не подошли на расстояние выстрела из лука. Когда величественные плюмажи предложили О'Брайену, он передал их тигре и объявил о конце охоты. Он испытывал смутное ощущение, что с старой, может быть, не все в порядке. Вспомнил, как львица и второй лев бросились на жрицу, когда между ней и зверями никого не было. Возможно, это была случайность. Но тревога его не ослабевала. Частично его успокоила готовность, с которой тигра подчинилась его желанию. Она сказала, что они могут проехать по холмам к предполагаемому месту львиного логова, которое где-то возле Зеленой долины. Местность вдоль голых песчаных долин между холмами открытая, и лошади легким галопом двигались по пологим спускам по извилистому пути. Через несколько минут на одном из утесов показался пеший загонщик и стал сигналами направлять всадников. Когда они через расщелину выехали к нему, возле окруженного камнями логова их ждали все загонщики. Изгрызенные кости и обрывки шкуры были сухие и хрупкие. Логово не использовалось несколько недель, если не месяцев. Внимание у Брайана привлек... Человеческий череп с остатками черных жестких волос. «Хм, я рад, что эти львы сменили свой дом», — вырвалось у него. «Три за один день? Этого достаточно!» Тигра выразила опасение загонщиков. «Мы боимся, что повелитель разочарован». «Ты уже позабавила меня по-царски. Теперь мы присоединимся к богине-жрице». Мой повелитель сказал. — сладко улыбнулась тигра. — Его воля — воля всех его слуг. Но могу ли я получить разрешение рассказать о еще одном логове? Резкий звук охотничьего рога оборвал предложение султанш. С холмов на юго-востоке послышались звуки других рогов. Охотники схватились за оружие. Эти звуки означают, что ваолитам нужна помощь тигра повернулась к и ее черные глаза сверкнули ноди ты воскликнула она и стар они напали на богиню жрицу она показала на боковое ущелье и погнала своего черного жеребца черный конь устремился вперед за ним гнедой о Брайна. охотники последовали за ними так же быстро с криками и звуками рогов Ущелье перешло в низкий проход и спустилось к узкой долине, которая отходила под прямым углом. Поперек этой долины возвышался крутой песчаниковый хребет. Тигра галопом погнала своего жеребца по склону. Гнедой Убрайана сначала догнал черного, а потом опередил его. Рога, призывавшие на помощь, смолкли. Впереди убраин слышал только отвратительный похожий на звериный рев. Гнедой и черный поднимались по карнизу холма и едва успели свернуть, чтобы не свалиться в пропасть по другую сторону. Но Брайан не обратил внимания на то, что они едва избежали смерти. Он не думал ни о себе, ни о фыркающем коне. Глаза его были устремлены вперед, на зеленую долину внизу. Он не заметил, когда к нему подъехали тигра и охотники. На открытом склоне, в долине ниже на пятьдесят ярдов и намного ниже края пропасти, посредине своего эскорта сидела на белой кобыле стара, и со всех сторон их окружала толпа воющих кровожадных ноадитов. Не летели никакие снаряды. Пещерные жители уже истратили свои копья. Они были слишком близки, и валиты отбивались мечами и боевыми топорами. Как бешеные волки, но одито нажимали, чтобы прорвать кольцо всадников. У всех были каменные топоры, и они отталкивали друг друга, чтобы добраться до добычи. О'Брайен никогда и не думал, что, возможна такая схватка. Вокруг лошадей уже вздымалась стена из трупов, но как только пещерный человек падал, его место занимал другой. Бронзовые доспехи и боевое мастерство не могли уберечь ваолитов от потерь. Град ударов каменных топоров время от времени сталкивался со щитом или лезвием. Одного удара, десятифунтового, с острыми краями каменного топора достаточно, чтобы свалить лошадь или человек. На глазах у Убрайана кольцо всадников сжималось. Он выхватил пистолет. Тигры и охотники уже согнули луки. Одновременно загремели выстрелы, и зазвенела тетива луков. пули и стрелы устремились в середину ноадитов, и почти все попадали в цель. Однако воющая толпа не обращала внимания даже на молнии, обрушившиеся на нее с неба. Это больше не были люди, это были кровожадные безумцы. Обрайн опустошил пистолет, перезарядил и снова опустошил, а проворные лучники вокруг него истратили все стрелы в колчанах. Но за это время круг всадников из двадцати человек насчитывал теперь меньше десяти. Обрайн повернул жеребца и поскакал по карнизу в поисках спуска. За ним неслись тигра и охотники. Разрыв в карнизе вынудил спуститься в боковую долину. На полпути от разрыва был меньший холм, на который не подняться ни лошади, ни человеку. Следующий разрыв более чем в миле отсюда. Но, наконец, в хребте показалось настоящее дефиле. О'Брайен бросился вниз, не обращая внимания на падение. Он оставил надежду спасти и стару, но есть еще возможность вырвать ее тело из оскверняющих когтей каннибалов. Оказавшись в Зеленой долине, он поскакал к сцене битвы со скоростью, какую только позволял его жеребец. Тигры и охотники следовали за ним таким же лихорадочным галопом. Поворот позволил Брайну увидеть первый разрыв. Он проскакал через него. Еще один поворот, и он увидел сцену ужасной маленькой битвы. Перед ним только груда мертвых людей и лошадей, и посредине белая кобыла с разбитой головой. Жеребец копытами стучал по телам убитых ноадитов, когда О'Брайен натянул повод и соскочил с коня. Он прыгнул в центр кровавой массы тел к белой кобыле. И старая исчезла. Тигра кружила. и Ее яростный взгляд был устремлен на тела воинов и ноадитов. Один из подъехавших охотников закричал и показал на высокие утесы через долину. Через вершину уходила толпа косматых, похожих на обезьян, пещерных людей, и среди них была белая фигура. «Жертвоприношение!» — страшным голосом воскликнула тигра. «Они захватили ее живой и не стали задерживаться, чтобы ограбить и сожрать мертвых!» Они отдадут жрицу на подношение обитателю Ирема. Мы пойдем за ней, — ответил Убрайан, и его голубые глаза яростно сверкнули. — Ни один валит ни верхом, ни пешком не может пройти по дорогам жителей пещер, — сказала тигра. — Даже мой повелитель не пройдет по тропам в скалах. Богиня-жрица погибла. Ей не причинят вреда, чтобы быть принятой обитателем Жертва должна быть безупречной, без пятнышка. Не будет пыток. Мы вернемся к месту жертвоприношения. Мы можем опередить зверей!» — воскликнула Брайан. «Только Бог может пройти в середину собравшейся Орды и выжить, чтобы рассказать об этом, мой повелитель». У Брайан холодно улыбнулся. «Мы не были рядом со Старой, чтобы защитить ее. Я человек. Если понадобится, я умру рядом с ней. Бездельники и трусы могут возвращаться, чтобы жить в стыде». Прекрасные миндалевидные глаза тигры расширились. Она наклонилась, словно американец ударил ее в сердце. «Мой повелитель», — простонала она, — «Что я сделала, что ты смеешься надо мной? Разве я не твоя жена?» «У меня есть право, и в нем мне нельзя отказать. Даже мой повелитель не может запретить мне умереть с ним рядом». Охотники ответили на ее слова одобрительным гулом. Убрайен посмотрел на них. Их лица посерели от смертельного страха, но их вид свидетельствовал, что они готовы сопровождать повелителя воздуха и его напарницу. Убрайен направился от обезображенных трупов к своему коню. Из-под его ног послышался сдавленный стон. «Помогите, я задыхаюсь». Убрайн мгновенно начал раскидывать спутанные тела. Десяток охотников спешились и стали помогать ему. Между двумя мертвыми лошадьми, под трупами воинов и нуадитов, нашли Идриси. Он был все еще ошеломлен. Скользящим ударом каменного топора, и его прижали те, кто пал после него, и эти тела спасли его от смерти или плена. Спасенный шейх, тяжело дыша, стоял между двумя охотниками, пока О'Брайен сообщал ему ужасную новость о пленении стары. Идрися, казалось, его не слышит. Он пронзительным взглядом смотрел на бледное лицо и широко распахнутые глаза тигры. «Женские стрелы», — он говорил с трудом, — «они бьют сзади». «Мы возвращаемся к месту жертвоприношения», — воскликнул Брайан. «Мы умрем с старой! И Дрисси неожиданно оторвал взгляд от тигры. Глаза его вспыхнули. Он лихорадочно закричал «Повелитель воздуха! Зачем умирать посреди орды?» Только несколько дикарей спустятся вместе с жертвой. Ты уже летал в Ирем и победил обитателя. Возвращайся и садись на своего воздушного коня, и старий больше не на что надеется. Тигра яростно крикнула и взмахнула кинжалом уколов черного жеребца. Конь повернулся и на головокружительной скорости понесся вниз по долине. За ней, за ней! закричал Идриси, она опередит нас и закроет проход! Двумя прыжками Убрай оказался рядом с гнедым и вскочил в седло. Великолепному коню не нужны были уколы, чтобы понестись за черным соперником. За ними поскакали удивленные охотники с Идриси посредине. На бегу молодой шейх отбросил бронзовый шлем и расстегнул доспехи. Вначале два предводителя опередили остальных. Ни у кого из охотников не было таких побудительных мотивов, которые заставляли тигру и О'Брайена гнать лошадей во всю прыть. Какое-то время черный жеребец опережал даже Гнедова. Тигра продолжала пользоваться кинжалом. Потом они поднялись из долины и поскакали по плато. Здесь Гнедой преодолел отставание и начал выходить вперед. Но тут О'Брайен придержал его. Только тигра знает проход. По плато и по сухой долине неслись преследуемая и преследователь, а Идриси, и охотники скакали за ними. Сухая долина сменилась с зеленой долиной, на которой тигра повернула в сторону к черному хребту Адитской ограды. Убрайен увидел пирующих над черными тушами стервятников и понял, что они минуют место встречи со львами. Его жеребец равномерно и гладко, как часы, скакал по открытому склону. Убрайен ослабил у дела. Конь ответил тем, что продолжил нагонять идущего впереди черного жеребца. Дюйм за дюймом расстояние между двумя всадниками сокращалось. Как она ни старалась, тигра не могла заставить черного жеребца увеличить скорость. Когда всадники миновали пруд, из которого вытекал ручей, Гнедой поравнялся со своим соперником. Тигра повернулась и посмотрела на американца. Ее большие черные глаза расширились от боли и отчаяния. Какое-то мгновение, которое показалось вечностью, Он смотрел в глубину этих бездонных колодцев страсти, в самую душу девушки-воительницы. Смотрел и видел ужасную, разрывающую сердце правду. Она любит его всей силой души, со всем огнем и преданностью, жестокостью и нежностью, страстью и сладостью своей властной порывистой натуры. Она так его любит, что заманила соперницу в землю Нуадитов. Ни один валит, даже она, не смеет совершить святотатство, убив богиню-жрицу. Но не святотатство, покончить со жрицей Ваала и Иштар с помощью львов или Нуадитов, или обитателя Ирема. Но Брайан видел, что она любит его с абсолютной фундаментальной, первобытной страстью, и ничто не остановит ее на пути к завоеванию своей пары. Она женщина аморальная, безжалостная, соблазнительно прекрасная и по-своему такая же чистая, как мягкоглазая и старая. Убрайен оторвал взгляд от черного отчаяния и боли в ее взгляде, дрожа от ужаса ее предательства но полной какой-то необычной, безличной, глубокой жалости к жрице обитателя.